Глава третья. Дуальности муж-жена и волна-частицы. Между прочим, у меня нет академической квалификации, чтобы писать о квантовой механике вообще. Но это не помешало мне обсуждать эту тему в четырех предыдущих книгах. Кто-то из слушателей может удивиться моей наглости. Ведь большинство физиков утверждают, что принципы квантовой механики содержат сложнейшие парадоксы и требуют знания высшей математики, как минимум на уровне колледжа, чтобы вы вообще могли понять суть проблемы. Я начал сомневаться в этом после того, как роман Кот Шрёдингера, первый из моих книг, посвященных исключительно квантовой логике, получил в журнале New Scientist очень благоприятный отзыв одного физика доктора Джона Грибина, который утверждал, что я должно быть, имея ученую степень в области высшей физики, если смог написать такую книгу. Но дело в том, что у меня вообще нет никакой степени по физике. Все, что я прослушал из физики в университете, это ньютоновская механика, оптика, свет, электромагнетизм и обзорный курс теории относительности и квантовой теории. Если я достаточно хорошо понимаю квантовую логику, а об этом кроме доктора Грибина говорили и другие физики, то лишь потому, что транзакционная психология – наука о том, как мозг обрабатывает данные, область, в которой у меня действительно есть некоторая академическая квалификация, содержит ту же роковую непредсказуемость, что вызывает столько нареканий относительно квантовой вселенной. Собственно, я мог бы даже сказать, что изучение науки о мозге лучше подготовит вас к восприятию квантовой теории, чем изучение классической физики. Это может удивить многих, включая тех физиков, которые утверждают, что квантовая неопределенность применима лишь к субатомному миру, и что наша повседневная жизнь все-таки протекает в Ньютоновской Вселенной. Настоящая книга посмела идти наперекор этой общепринятой мудрости. Моя позиция совершенно противоположна. Я попытаюсь показать, что и в повседневной жизни проявляются пресловутые проблемы, парадоксы и общефилософские загадки квантового мира. Например, оптическая иллюзия, упомянутая в начале первой главы, на которой вы видите молодую женщину или пожилую леди демонстрирует одно из фундаментальных открытий психологии восприятия. В разных книгах это открытие формулируют по-разному, но, мне кажется, самая простая и общая формулировка такова. Восприятие заключается не в пассивном приеме сигналов, но в активной их интерпретации. Или же восприятие заключается не в пассивных реакциях, а в активных творческих транзакциях. В квантовой теории этот же закон формулируется по-разному, но чаще всего физики выражают его так. Нельзя исключить наблюдателя из описания наблюдаемого. Доктор Джон Уиллер идет еще дальше, утверждая, что наблюдатель создает наблюдаемую Вселенную. Я попытаюсь показать, что сходство этих принципов происходит из более глубокого сходства между квантовой механикой и нейронаукой а также некоторыми аспектами восточной философии. Идем дальше. Близкие родственники таких квантовых монстров, как мышь Эйнштейна, кот Шрёдингера и друг Вигнера, фигурируют в любом акте идентификации. Например, когда вы идентифицируете какой-то предмет в другом конце комнаты, как диван, а не как гипопотама. Мышь Эйнштейна Эйнштейн как-то сказал, что если согласно квантовой теории наблюдатель создает или частично создает наблюдаемое, то мышь может изменить Вселенную, просто посмотрев на нее. Поскольку это кажется абсурдом, Эйнштейн заключил, что в квантовой физике содержится какой-то большой нераспознанный изъян. Код Шрёдингера Шрёдингер доказал, что код может существовать в математических условиях собственного состояния. Когда утверждение, что кот мертв, и утверждение, что кот жив, в равной степени имеют смысл, причем утверждение, что кот и жив, и мертв, тоже имеет смысл. Друг Вигнера. Вигнер дополнил аргументы Шрёдингера, показав, что даже если кот стал определенно мертвым или определенно живым для одного физика, он остается как мертвым, так и живым для другого физика находящегося где-нибудь в другом месте, например, за пределами лаборатории. Позже я еще буду останавливаться на этом подробнее. А пока, в самом начале наших рассуждений, поговорим вот о чем. Физики согласны, что в квантовой сфере мы не можем найти абсолютную истину, но должны удовлетворяться вероятностями статистических истин. Трансакционная психология, психология восприятия также утверждает, что мы не можем найти абсолютную истину в области этой науки, в области чувственных данных, и признает только вероятности. Или, как честно это называют некоторые, игру вероятностей. Физик скажет вам, что во многих случаях, если мы будем называть Шрёдингеровского кота мертвым, в этом не будет смысла. Можно называть его только вероятно мертвым. Трансакционный же психолог скажет, что во многих случаях вещь в углу комнаты нельзя назвать столом, а лишь вероятно столом. Простейшие суждения типом «либо-либо», «мертвый» или «живой», стол или «не стул» в этих науках не единственный возможный логический вариант. Это лишь крайний, граничный вариант и, как утверждают некоторые, вариант чисто теоретический. Если вы запутались, ничего страшного. Позже мы поговорим об этих проблемах гораздо подробнее. И тогда вы запутаетесь еще больше. Итак, когда современная нейронаука описывает работу мозга, она поневоле обращается к тем же парадоксам и к той же статистической или многозначной логике, которую мы находим в квантовом мире. И я осмеливаюсь писать о чужой для меня области именно потому, что в многочисленных беседах с квантовыми физиками выяснилось. Предметы этой науки имеют точные аналоги в моей родной специальности – науке о том, как восприятие и идеи попадают в мозг. Для трансакционного психолога квантовая механика не менее увлекательна и также похожа на науку о мозге, чем криптозоология, лепуфология и дезинформационные системы. И все эти науки, как уважаемые, так и считающиеся безумными, имеют некие общие родственные черты. Пожалуй, об этом нужно рассказать чуть подробнее. Криптозоология занимается а. Животными, существование которых пока еще не доказано, но и не опровергнуто. Например, гигантские рептилии, предположительно обитающие в озере Лохнес, Снежный человек и тому подобное. Б. Животными, которые встречались в самых неподходящих для них местах. Пума в Англии, кенгуру в Чикаго, аллигаторы в Нью-Йоркской канализации и тому подобное. Люди, которые знают, что думать о подобных данных, не имеют представления о нейронауке. Те же ученые, которые знают нейронауку очень хорошо, демонстрируют полнейший агностицизм, И полнейшее нежелание даже обсуждать эти вопросы. Липуфология исследует сообщения о контактах с НЛО, в которых важную и обычно очень загадочную роль играют кролики. Некоторые типичные отчеты из областей криптозоологии и липуфологии приводятся в моей книге 1987 года Новая Инквизиция. И опять-таки можете быть уверены, тот, кто твердо знает, что от липофологии не может быть никакой пользы, этот человек вообще не знает нейронауки. Вообще, эпизоды, в которых фермеры заявляют, что НЛО похитили их кроликов, представляют собой прекрасную арену для тестирования преждевременной уверенности догматических энтузиастов и догматических отрицателей при помощи трансакционной квантовой психологии. Системы дезинформации – это тщательно разработанные легенды, создаваемые разведслужбами вроде ЦРУ, КГБ или английскими 5. В этих системах внешняя легенда содержит в себе вторую легенду, замаскированную под скрытую правду. Поскольку в нашем все более секретном мире дезинформационные системы расплодились как бактерии, любой психолог, занимающийся проблемами восприятия, заглянув в область современной политики, скажет вам, что только квантовая логика, теория вероятностей и хорошая доза затытизма помогут прикинуть, произнес ли президент только что очередную большую ложь или в кои-то веке выдал правду. Зотетизм. Активный скептицизм. Одна из древнегреческих философских школ. В конце концов, Даже сами создатели дезинформационных систем покупались на дезинформационные системы, разработанные их соперниками. Как сказал Генри Киссинджер, «В Вашингтоне каждый, кто не параноик, должен быть щекнутым. Занимаясь криптозоологией, липуфологией, дезинформационными системами и квантовой механикой, вы постепенно начинаете чувствовать, что подошли очень близко к тотальному абсурду к какому-то фундаментальному дефекту в человеческом уме или во Вселенной, или к какому-то ментальному выверту вроде шизофрении или солипсизма. Однако, как показывает рисунок, описанный в начале первой главы, и как мы будем убеждаться снова и снова, даже самое обычное восприятие самых обычных людей содержит в себе не меньше странностей и тайн, чем все оккультные науки вместе взятые. Итак, я постараюсь показать, что законы субатомного мира и законы человеческого ума или нервной системы с большой точностью, изысканностью и элегантностью соответствуют друг другу, вплоть до мельчайших аспектов. Если вы изучаете человеческое восприятие и процесс получения выводов из восприятия, то не обнаружите в квантовой теории ничего ошеломляющего. Мы всю жизнь находимся среди квантовой неопределенности, но обычно ухитряемся не замечать ее. Трансакционный же психолог вынужден поворачиваться к ней лицом. Параллели между физикой и психологией не должны удивлять вас. Ведь человеческая нервная система, ум, если говорить по-ненаучному, собственно и создала современную науку, включая физику и квантовую математику. В творениях человеческого ума, по идее, должны отражаться и его гений, и его дефекты. Как в любой картине всегда отражается автобиография художника. Давайте рассмотрим самую простую параллель. Муж и жена обращаются за помощью к консультанту по проблемам семьи. Он рассказывает одну историю об их семейных проблемах. а Она излагает совершенно иную версию. Если консультант опытен и умен, он не поверит полностью ни одной из сторон. В том же городе два студента физика проводят два хрестоматийных эксперимента. Первый эксперимент вроде бы показывает, что свет распространяется в виде отдельных частиц. Второе вроде бы показывает, что свет – это волны. Если студенты учились хорошо и им присуща широта мышления, они не поверят ни тому, ни другому результату. Дело вот в чем. Психолог знает, что каждая нервная система создает свою собственную модель мира. А нынешние студенты физики знают, что каждый инструмент создает свою собственную модель мира. И в психологии, и в физике мы уже переросли средневековые аристотелевские понятия об объективной реальности и вошли в неаристотелевский мир. Хотя ни там, ни другая наука пока еще не может точно ответить на вопрос, хотя мы любим спорить об этом до хрипоты. Какая парадигма придет на смену аристотелевской парадигме истинные ложная? Знаменитое уравнение Клода Шеннона для вычисления информативности H-сообщения выглядит так. H равно минус сумма π от единицы до n произведения π и логарифму по основанию 2 pi. Если вас пугает математика, точнее говоря, если бездарные учителя убедили вас в том, что этот орешек вам не по зубам, не торопитесь паниковать. PI показывает нам, что именно мы будем суммировать. Мы будем суммировать различные вероятности. P1, P2, P3 и так далее до Pn, где n – общее число сигналов в данном сообщении это вероятности того, что мы сможем предсказать заранее, что будет сказано дальше. Логарифмическая функция просто показывает нам, что это соотношение не линейное, а логарифмическое. В графическом виде выражается логарифмической кривой. Обратите внимание на минус. Информативность сообщения обратно пропорциональна вероятности того, что вы на каждом шагу сможете предсказать, что будет сказано дальше. Иначе говоря, чем легче вы можете предсказать содержание сообщения, тем меньше информации это сообщение содержит. Норберт Виннер однажды сказал, что в великой поэзии содержится больше информации, чем в речах политиков. «Вы никогда не знаете, что будет сказано дальше в хорошем стихотворении». Но, слушая речь Джорджа Буша, вы не только знаете, что будет дальше, но и часто можете предсказать общее содержание всей речи еще до того, как оратор раскроет рот. В любом фильме Орсона Уэллса больше информации, чем в обычном фильме, ибо Урсон не снял ни одной сцены так, как мог бы это сделать любой другой режиссер. Поскольку информативность возрастает логарифмически, а не линейно, С начала человеческой истории информационный поток усилился очень ощутимо. Как подсчитал французский экономист Жорж Андерла, уже знакомый читателям моих книг, за полторы тысячи лет от Иисуса до Леонардо объем информации удвоился. Затем он удвоился за 250 лет от Леонардо до смерти Баха. К началу 20-го столетия он удвоился опять. И в очередной раз удвоился всего за 7 лет с 1967 по 1973 год. Совсем недавно доктор Жак Валле подсчитал, что количество информации в наше время удваивается за 18 месяцев. Очевидно, чем быстрее мы перерабатываем информацию, тем богаче и сложнее становятся наши модели и наша фразеология. Однако, как показывает изучение импринтирования и кондиционирования, У всех животных сопротивление новой информации имеет прочную нейробиологическую основу. Большая часть животных, в том числе домашних приматов, людей, демонстрирует поистине обескураживающую способность игнорировать определенные виды информации. Тем, которые не вписываются в их импринтированные и кондиционированные туннели реальности. Обычно мы называем эту способность консерватизмом или глупостью. Но она встречается по всему политическому спектру и в ученых сообществах не реже, чем в куклу к склане. Так вот, даже такая абсурдная вещь, как липофология, помогает трансакционному психологу, а тем более квантовому психологу, узнать много интересного о том, как люди обрабатывают новую информацию. Вот, например, в Flying Saucer Review за ноябрь 1978 года мы находим сообщение о том, как НЛО похитил у фермера всех кроликов. Правдивое или ложное, это сообщение содержит в себе информацию, поскольку большинство из нас еще не слышали о том, что НЛО ворует кроликов. Сигнал имеет высокую степень непредсказуемости. Книга «Феномены НЛО» под реакцией Хейнза. Близкий контакт, при котором пилот НЛО выглядел как гигантский кролик. Эта книга в оригинале называется «UFO Phenomena and the Behavioral Scientist» «Феномены НЛО и ученый бихевиорист Но Уилсон саркастически указывает ее название как «UFO Phenomena and BS». Последняя аббревиатура в данном контексте однозначно воспринимается как болщит. брехня, чушь собачья. Информационное содержание количественно подпрыгнуло. Уже две истории о кроликах и НЛО. Но в архивах всеобщей сети наблюдений пасхального кролика или ВСНПК, отколовшейся от менее экзотичной всеобщей сети НЛО или ВСННЛО, Десятки подобных историй. У них также, как вы могли догадаться, очень странное чувство юмора. Вы можете воспринимать все это как чье-то смешное чудачество или как зловещий абсурд. Вы можете разложить эти истории по полочкам вашего туннеля реальности. Но наш банк информации стал богаче. Десятки сообщений о кроликах и НЛО уже указывают на что-то имеющее отношение Может быть, к НЛО, а может быть и к человеческой психологии. Так или иначе, они указывают на что-то, о чем мы раньше не подозревали. Если вы, как слушатель, проявите статистически нормальную реакцию на эти данные, вам будет легче понять, каким образом нелюбимые вами группы людей умудряются не замечать, игнорировать или сопротивляться той информации, которая кажется очень и очень важной лично вам. Упражнение Упражнение первое. Пусть каждый член группы нарисует комнату, в которой вы собираетесь, так, как она выглядит с того места, где он сидит. Это не состязание художников, так что не волнуйтесь, если чей-то рисунок будет лучше, чем ваш. Сравните рисунки, не как произведение искусства, а как туннель реальности. Выглядит ли какой-то рисунок более истинным, чем остальные? Упражнение второе. Пусть каждый член группы нарисует план комнаты. Почему эти рисунки выглядят более похожими один на другой, чем рисунки, нарисованные из различных перспектив? Обсудите это. Что вы сочли бы более реальным? Абстрактный план комнаты, показывающий нечто такое, чего на практике никто никогда не видит, но по всеобщему признанию выполняющий полезную функцию или различные рисунки, нарисованные из различных перспектив, то есть показывающие множественные реальности, которые люди действительно видят, но не имеющие никакой практической пользы. Упражнение третье. Оскар Уайльд сказал «Все искусство бесполезно. Обсудите это».